Советы писателям. Генри Миллер. Первое. Работайте только над одной сценой, пока не закончите. Второе. Не начинайте новых книг, пока пишете. Третье. Не нервничайте. Работайте спокойно, радостно, азартно над тем, что у вас под рукой. Четвертое. Работайте по графику, а не по настроению. Умейте вовремя остановиться. Пятое. Если не получится творить, можно просто работать. Шестое. Подвязывайте рассаду каждый день, а не пичкайте ее новыми удобрениями. Седьмое. Оставайтесь человеком. Встречайтесь с людьми, выходите из дома, напейтесь, если захочется. Восьмое. Не будьте тягловой лошадью. Работайте ради удовольствия. Девятое. Нарушайте график, когда хотите, но возвращайтесь к нему на следующий день. Соберитесь, сделайте выбор, откажитесь от лишнего. Десятое. Забудьте о книгах, которые мечтаете написать. Думайте только о книге, которую пишете. Одиннадцатое. Писательство всегда на первом месте. Живопись, музыка, друзья, кино – все это потом. Из книги Генри Миллер о писательстве. Письма. Джон Стейнбек. А сейчас позвольте поделиться своим опытом противостояния с четырьмя страницами пустого пространства. Пугающая штука, которую необходимо заполнить. Я понимаю, что никому особо не нужен чужой опыт. Наверное, именно поэтому им так легко делятся. Ниже привожу правила, которым я должен был следовать, чтобы не рехнуться. Первое. Выкиньте из головы мысль. Когда-нибудь я это закончу. Забудьте о четырехстах страницах и пишите по одной каждый день. Это помогает. Когда закончите, сами удивитесь, сколько всего сделали. Второе. Пишите свободно и как можно быстрее, буквально плевываете слова на бумагу. Никогда не исправляйте и не переписывайте, пока не закончите. Переписывая, вы оправдываете собственное топтание на месте. Переписывание вредно для плавности и ритма, а этого можно добиться только при бессознательном слиянии с текстом. Третье. Забудьте про само понятие публика. Во-первых, Безымянная и безликая читательская масса напугает вас до смерти, во-вторых, в отличие от театра, у вас нет никакой публики. В писательском деле публика — это один единственный ваш читатель. Иногда я замечал, что легче выбрать одного человека, реального или воображаемого, и писать для него. Четвертое. Если сцена или блок текста отнимают слишком много усилий, но вы все же хотите их написать, то пропустите и продолжайте. Когда закончите, можете к ним вернуться, и тогда, возможно, поймете, что этим элементам здесь не место, потому-то у вас и возникли затруднения. Пятое. Опасайтесь цен, которые вам слишком дороги, дороже, чем остальные. Обычно оказывается, что они неправильно написаны или вообще лишние. Шестое. Проговаривайте диалоги вслух. Только после этого они зазвучат, как живая речь. Из письма к Роберту Уолстону. 13-14 февраля 1962 года Подражание Многословно и давно уже спорят о том, надо ли учиться у классиков. Мое мнение, учиться надобно не только у классика, но даже у врага, если он умный. Максим Горький Что такое авторский стиль? Звучание текста на бумаге, его узнаваемость. Руководитель литературных мастерских Creative Writing School Майя Кучерская называет стилем отпечаток литературных пальцев писателя. Вспомните Довлатова, Набокова, Чехова. Вот яркие примеры авторского стиля. Главный вопрос – можно ли и стоит ли подражать любимым авторам перенимать чужую манеру письма? Сами писатели говорят – подражание – естественный путь эволюции автора. «Будучи начинающим писателем, вы ищете свой голос, часто копируя чужие. Но со временем голос крепнет. Вы находите стиль, который проникает во все ваши тексты, потому что вы нашли, из-за чего на нем остановились», говорит Джордж Мартин, автор песни «Льда и пламени». Подражая, мы учимся. В жизни это так и происходит. Посредством зеркальных нейронов маленький ребенок отражает, копирует действия и эмоции взрослых. Вот почему так важно пробудить в детях привязанность самого раннего возраста. Значимый близкий человек в окружении ребенка – проводник во взрослый мир. Каждому начинающему писателю стоит найти такого значимого взрослого. Обратитесь за помощью к любимым книгам. Смело подражайте, перенимайте стиль письма. Через подражание вы обретете себя. «Как же найти свой стиль?»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 «Я написал четыре романа об американских семьях со Среднего Запада. Вот и все, что я написал. Видимо, я обречен, как романист, не написать ничего, кроме историй о семьях со Среднего Запада», сетует Джонатан Франзен. Чем дольше вы пишете и, возможно, подражаете, тем лучше чувствуете текст, переписывая раз за разом вы обретаете свой стиль, свой голос, свое звучание. Подражание заставляет внимательно разобраться в кухне своего кумира Освоить его приемы, следовательно, учит овладевать техникой. Но главное в писательском становлении все же побыстрее находить себя самого, напоминает Алексей Иванов. Великие писатели не стесняются признаваться, что копировали других. Фит писал Хемингуэю. Возвращаясь к основной теме письма, теперь второй пункт из области литературной техники, который может быть тебе интересен. Речь идет о самой настоящей краже. Одной идеи у тебя, еще одной у Конрада и нескольких строчек у Дэвида Гарнета. Интересное мнение высказал писатель-буддист Виктор Пелевин. Мастер и Маргарита, как любой гипертекст, обладает таким качеством, что сложно написать что-либо прилично, что не походило бы на мастера и Маргариту. Для подведения итога дадим слово Элиоту. Незрелый поэт копирует, Зрелый поэт крадет. «Пишите просто!» «Простота — необходимое условие прекрасного», — утверждал Лев Толстой. А Фитцджеральд в 1925 году признавался. «В конце марта выйдет мой новый роман «Великий Гэтсби». На него потребовалось около года работы, и мне кажется, от того, что я делал раньше, я ушел на 10 лет». «Я строго смотрел, чтобы на этот раз писать без обычного моего ловкого умничения. Это самая большая моя слабость, она портит мои книги и отвлекает читателя, хотя порой может вызвать сардонический смешок». А вот слова Пушкина, произнесенные в 1827 году. «Если все уже сказано, зачем же вы пишете? Чтобы сказать красиво то, что было сказано просто? Жалкое занятие. Кормак Маккарти, лауреат Пулицеровской премии за роман Дорога, признавался, что он предпочитает обычное повествовательное предложение и никогда не прибегает к точке с запятой. Максвелл Перкинс, один из известнейших редакторов в истории и литературы, считал образцом простоты Эрнеста Хемингуэя. Вот отрывок из его письма Скоту Фицджеральду. Теперь о Хемингуэе. Я наконец раздобыл в наше время Эта книга оказывает просто пугающее воздействие своими краткими эпизодами, записанными лаконично, сильно и живо. Мне кажется, это удивительно полное и страшное изображение атмосферы нашего времени, как его воспринимает Хемингуэй. Вспомним, что правила письма молодой Хэм почерпнул из руководства по стилю провинциальной газеты «The Kansas City Star». Работу в газете Хемингуэй называл «лучшей писательской школой», Вот что, в частности, было записано в своде правил газеты. «Пиши короткими предложениями». Первые абзацы должны быть краткими. «Пиши энергичным языком». «Утверждай, а не отрицай». Еще одно правило запрещало лишнее прилагательное, и в первую очередь такие, как «великолепный», «грандиозный» или «чудесный». Подробнее об этих правилах будет рассказано дальше. Горький считал язык первоэлементом литературы и выступал категорически против мишуры дешевеньких прикрас. Читатель вправе требовать, чтобы писатель говорил с ним простыми словами богатейшего и гибкого языка. Мы должны добиваться от слова наибольшей активности, наибольшей силы внушения. Мы добьемся этого только тогда, когда воспитаем в себе уважение к языку как к материалу, когда научимся отсеивать от него пустую шелуху, перестанем искажать слова делать их непонятными и уродливыми. Чем проще слово, тем более оно точно. Чем правильнее поставлено, тем больше придает фразе силы и убедительности. Советский прозаик и поэт Юрий Домбровский ругал неумелых писателей за крайнюю неразработанность стиля, растрепанный, путанный синтаксис, замечая, порой самые возвышенные споры, разговоры, сентенции, даже о Господе Боге, остаются все-таки комочком житейской слизи. Большому кораблю суждено и большое плавание. Это первая мысль, которая приходит в голову при встрече с любым талантом. Но куда он может приплыть, если его заводят на такое мелководье? Куда уж давно перестали заходить даже рыбачьи плоскодонки? И через несколько страниц. Порой в прозе встречаешь спотыкающийся, задыхающийся, перебивающий самого себя бормот, через который трудно уловить мысль автора. Этот ход мысли и способ выражения напоминает кошмарный сон, или «тифозный бред». А между тем, все это, в принципе, не ново. Когда-то нечто подобное называлось «потоком сознания». А что же в наше время? Главный редактор издательства «Фантом Пресс» Игорь Алюков находит те же проблемы в современной прозе. Претензии к русским авторам у меня вполне конкретные. Неумение, часто маскируемое под презрение, работать с сюжетом. Зацикленность на стиле и литературном украшательстве никак не перерастем. И главное, зацикленность на себе в разной форме. Я предпочитаю, когда автор рассказывает мне историю, а не подает себя. Как мне кажется, тут важно, что это сугубо мое мнение. Современный писатель в России пишет по-прежнему для вечности. Думаю, вполне бессознательно пытаясь вскочить в давно ушедший паровоз великой русской литературы. Это явный путь в никуда. И русскому писателю хорошо бы совершить революцию в себе. Образец лаконичности и кристальной ясности письма – Чехов. Маяковский говорил, «Язык Чехова определенен как «здравствуйте», просто как «дайте стакан чаю». Чеховские современники вспоминали. Гладкую, закругленную, периодическую литературную речь он, Чехов, заменил простым, точным, благородным, нервно-коротким слогом, сближенным со звуками обычного свободного разговора. Его литературный язык до того сближается с разговорным языком, тем обычным языком, который мы слышим везде и повсюду, что начало его рассказа казалось продолжением того, что только что происходило в жизни, и жизнь казалась продолжением того, о чем только что говорил Чехов. Можно привести десяток книг, все продукции текущего года, наполненных такой чепухой, таким явным, а иногда кажется злостным издевательством над языком и над читателем. Поражает глубочайшее невежество бойких писателей. У них с треском лопаются сосновые почки, они не знают, что дерево не гниет в воде, у них чугун звенит, как стекло, пила выхаркивает стружки, ораторы загораются от пороха собственных слов и так далее. Без конца идет какое-то старушечье плетение словесной чепухи, возбуждая читателя до бешенства, до отвращения. В области словесного творчества языковая «Лексическая малограмотность всегда является признаком низкой культуры», световал Горький, и добавлял в письмах начинающим литераторам. «Крайне трудно найти точные слова и поставить их так, чтобы немногим было сказано многое, чтобы словам было тесно, мыслям просторно. Наша речь преимущественно афористична, отличается своей сжатостью, крепостью». Еще один важный фрагмент из работы Горького о том, как я учился писать.